Глава тринадцатая. «Ну что, господа студенты?» Оглядел я зевающих юношей и девушек, что кое-как расселись по стульям в одном из залов дворца, приспособленных мною под аудиторию. Выспались, Отдохнули? Готовы к началу первой производственной практики?» Вопрос был риторический, потому что вся казарма полночи пьянствовала, отмечая прибытие. поэтому с утра большинство имело бледный вид. Половина от недосыпа, половина от сопровождающегося головной болью похмелья. Нескольких и вовсе практически занесли и уложили на стулья товарищи. — Не слышу ответа! — повысил я голос, отчего часть студентов начала страдальчески морщиться. — Что, голова Бобо? — участливо поинтересовался я. — А почему? — Или мы на радостях решили уйти в отрыв, или не знали, что у нас уже с утра начинается практика. Я вновь оглядел понуро опустившую голову группу. Поджав губы, недовольно произнес. «Не умеете пить, не беритесь. Вот я вчера тоже до четырех утра, и, как видите, на часах восемь, а я как огурчик. Бодр, свеж, гладко выбрит». И вновь тишина была мне ответом. — Ладно, я не спрашиваю, где были ваши надзиратели. Сам виноват, что не проконтролировал. Я недовольно покосился на трех дам, устроивших себе тоже девичник по полной, и теперь сидевших скромно в уголочке со стеклянными глазами. Возраст и опыт позволили им самостоятельно прийти и занять свои места, даже почти ничем себя не выдав. Но я же видел, что они до сих пор в дрова, Даже непонятно, кто больше ушел в отрыв, оторвавшись от дома, студенты или это троица мамочек. В следующий раз пеняйте на себя, а пока по практике. Я развернул лист бумаги, который вчера заполнял в ходе нашего обсуждения с Селестиной. Как показало изучение конъюнктуры рынка магического труда королевства, многие отрасли народного тингландского хозяйства испытывают острый дефицит квалифицированных магических кадров. Поэтому было принято решение разбить вас на несколько групп, которые будут закреплены за наставниками на производстве для изучения, освоения и получения практических навыков в конкретной отрасли. Я оглядел зал, но возражений не последовало. Пошуршал листками, доставая следующий. «Итак, по местам практики. Лесозаготовительная артель. Два человека». Я оторвал взгляд от листка, ожидая добровольцев. Не дождался. Приподняв бровь, заметил. «Кто не хочет валить лес на свежем воздухе, пойдет в санмагике в канализацию». «Йо! Йо!» Тут же подскочило двое. Кивнул я, помечая напротив пункта обе фамилии. «Каменный карьер, два человека!» Отозвалось еще двое, и потихоньку-полегоньку дело пошло. Я почти уже определил всю группу, как внезапно дверь зала распахнулась, и на пороге возникла Селестина. — Да? — с некоторым удивлением спросил я. Но графиня-адмирал не стала ничего объявлять во всеуслышание. Подошла ко мне и, наклонив голову поближе, негромко произнесла. — Вальдемар, есть срочный вопрос. — Да? — снова переспросил я, теряясь в догадках, что такого могло неожиданно возникнуть. Вернулась партия искателей из мертвых земель. Обнаружили фонящий магии объект древних. «Ого!» — не сдержал я возгласа. Селестина поморщилась, и я тут же, снизив тон, тихо произнес в ответ. «Интересная находка?» «Интересная», — подтвердила женщина. И король уже направил на раскопки армейскую сотню. «Но нужны квалифицированные магии. У нас, конечно, есть свои». Но до уровня профессора Академии Анкарна они, конечно, не дотягивают. Плюсом у тебя имперский боевой маг есть. Качнула головой она в сторону госпожи Ботлер. Да и сам ты тот еще зверь, лича завалил. А потом еще и пиратского магистра. В общем, если что-то пойдет не так, сможешь прикрыть наших парней. Был бы у нас другой такой специалист по нежите, как ты, я бы тебя не дергала. Но таких нет. А наши магистры все наперечет. И их отвлекать — это подрывать обороноспособность королевства. — Так бы и сказала, — усмехнулся я, — что своими магистрами рисковать не хотите. А я удачно подвернулся. Селестина нахмурилась, но затем нехотя ответила, что удачно подвернулся — это да, но что не хотим рисковать — это не так. Просто никто из действительно что-то могущих магов не согласился пойти. Боевые маги все на кораблях. А окончившие наши школы по уровню магической мощи не дотягивают даже до твоих первокурсников. А эта сотня — это мои морпехи, и мне надо, чтобы их кто-то прикрыл. Поэтому, как командор ордена, обращаюсь к тебе, магистр, помоги». В последних словах женщины мне почудилась самая настоящая мольба. Похоже, она действительно переживала за своих подчиненных. «А я... что ж, не буду врать». Отказать ей просто не смог. Когда женщина просит вот так, сказать «нет» невозможно. Это идет против самого мужского естества. «Хорошо», — со вздохом согласился я. «Меня и Алисы хватит?» «Маловато», — поморщилась Селестина. «Возьми хотя бы десяток своих». Я видела, что они умеют объединять силы, как тогда в Академии пять соплячек начальным заклинанием валун разнесли. Да и про ваш бой с пиратом уже по всему порту слухи ходят. Поверь, этого хватит против любой угрозы оттуда. Да и к тому же, какая интересная практика для них будет, когда еще на раскопках древних побывают? Графиня-адмирал хитро прищурилась. «Ну ладно, с некоторой неохотой согласился я». Рисковать студентами было как-то не слишком красиво. Впрочем, за один первый курс они уже пережили парочку нападений нежити. Так что совсем неподготовленными их было сложно назвать. К тому же, действительно, раскопки — это куда интереснее, чем дробить камень и валить лес. «Только одно условие», — напоследок произнес я, — «Таня тоже пойдет с нами. У нее с девчонками отлично отработана слаженность». Да и резерва весьма неплох. «Принцесса!» — посуровила Селестина. «Ты сама сказала, что нас будет вполне достаточно против любой возможной угрозы. А значит, ей ничего не угрожает», — заметил я. Возразить на это женщине уже было нечего. Ярко светило солнце, весело искрился девственно белый снег. Да вдоль каменистой дороги, что вела нас к перевалу, то и дело появлялись высокие ели и сосны. Повозка, в которой сидели студенты, то и дело с громким стуком подпрыгивала на неровностях. А я, и уже теперь четыре дамы, верхом ехали чуть впереди. Да, четыре. Селестина решила нас лично сопроводить до границы королевства, где мы должны были соединиться с сотней отправленных на раскопки морпехов. Ну а три наши надзирательницы наотрез отказались оставаться в столице. Я пытался давить на их совесть, что за оставшимися студентами тоже должен быть пригляд, но троица была неумолима. Их сыновья ехали на раскопки, а значит, и они с ними, и точка. Как и я не вглядывался с подозрением в их честные лица, но понять, действительно ли они так сильно за сыновей переживают, или это просто повод увязаться вслед за мной, так и не смог. Собственно, особо выбирать из студентов было некого. Четверка парней во главе с Ботлером и пятерка девчонок под предводительством Полдорг. Наиболее сильные, инициативные и боевитые. Если и идти, то только с ними. А Барри так вообще по уровню своей подготовки и морально-психологическим качествам Уже был достойным кандидатом в боевые магии. Ему бы только резерв побольше. Впрочем, были у меня определенные подозрения, что он у него потихоньку растет. Так что может к выпуску и доберет недостающие. Да, позади повозки еще бодро двигалось два десятка конных морпехов. Охрана самой Селестины. Как оказалось, у них в чистом виде сухопутных войск не было. Даже границу охраняли особые морские части. В общем, ехали мы немедленно, не быстро, недалеко, не близко, но к концу третьего дня вышли к большой крепости, охранявшей перевал, за которым уже начинались те самые мертвые земли. Оглядев мощные бастионы по обеим сторонам перевала, перекрытого высокой стеной с крепкими воротами, я отметил их некоторую грубоватость. Похоже, возводились они изначально с минимальным использованием магии. Преимущественно вручную, вероятнее всего почти сразу после катаклизма. Ближайший перевал, ведущий к столице королевства, а соответственно и к наиболее обжитым землям. Понятно, что их защищали в первую очередь. «Руарин, первая крепость Ингланда», — торжественно произнесла Селестина, подтвердив мои догадки. Приостановились на подъеме, откуда было видно укрепление наиболее хорошо. Именно здесь, под ее стенами, была битва с теми чудищами на гобелене. Точно! — встрепенулся я. — Их артефакты ты обещала? — Обещала. Не стала отрицать женщина. И здесь их, в казематах, куда больше. Гарнизон крепости состоял из тысячи матросов под командованием коменданта в звании контр флота. Но вместить она могла в несколько раз большее количество. Поэтому, готовая к походу в мертвые земли сотня морпехов, дожидалась нас с относительным комфортом. Стоило нам въехать во внутренний двор, как кто-то громко завопил. «Адмирал в крепости!» После чего все сразу забегали, засуетились... а затем внезапно выстроились в две шеренги, организовав почетный караул. А когда мы, спешившись, подошли к центральной башне, из нее навстречу нам выбежал одетый в богато украшенный флотский мундир мужчина лет пятидесяти на вид, со шрамом через всю щеку и ежиком седых усов под носом. — Адмирал, рады приветствовать вас в крепости! Контр-адмирал Цесарин. Бодро атрапортовал он. Как обстановка... поинтересовалась Селестина, величественно кивнув в ответ и неторопливо сойдя с коня. «Спокойная! Кроме нескольких мелких тварей, уничтоженных на подходе, противника не обнаружено!» «Отлично!» — женщина повернула голову в мою сторону. «Контр-адмирал, хочу представить вам магистра ордена паладинов, барона Марнгауза со свитой. Мордашки остальных дам, скопом назначенных в мою свиту, Тут же перекосила, вызвав у меня сдавленную усмешку. Но придав лицу серьезное выражение, я кивнул, после чего произнес. Давайте без громких титулов. Профессор Лакарис, Академия Магии Анкарна. В неформальной обстановке, просто Вальдемар. Контр-адмирал Цицерин Анирах. С достоинством пожал протянутую руку мужчина. Закончив со взаимными расшаркиваниями, мы прошли внутрь. где комендант тут же распорядился накрыть стол для дорогих гостей. Студентов, естественно, отправили в столовую для низших чинов. Нечего им со старшими офицерами столоваться. А я, воспользовавшись моментом, представил контрадмиралу моих спутниц. «Графиня Честер, госпожа Ботлер и госпожа Русавр сопровождают группу студентов нашей академии в этой поездке». Мы с госпожой-адмиралом посчитали, что участие в раскопках будет для них неплохой студенческой практикой. Услышав про раскопки, Цесарин напрягся. Видимо, тема была не для свободного обсуждения. Но, увидев короткий кивок Селестины, натянуто улыбнулся и сообщил. «Морпехи всем необходимым обеспечены и готовы к выходу. Ждут только вашего приказа. Тогда завтра с утра», — решила женщина. А пока, как отобедуем, пожалуй, для наших гостей можно провести небольшую экскурсию по крепости. — Если позволите, — тонко улыбнулся контрадмирал. готов провести ее лично. Никто лучше меня не знает ее героическую историю. Обед ничем особо не выделялся. Достаточно просто, даже скромно. Впрочем, мне подошло в самый раз. Морщилась разве что только златана». Лук, чеснок, соленое сало, картошка и маринованные огурцы энтузиазма у графини не вызывали. Да и после обеда бродить по каменным коридорам и слушать, когда, в каком году и с какими тварями крепость сражалась, было не особо интересно. Оживился я только при упоминании о битве с рогатыми пришельцами на летающих лодках. Тут же попросил показать, где лежат артефакты, от них оставшиеся. Правда, когда мы, углубившись в самые глубинные глубины подземелий под крепостью, добрались до запертых за ржавой железной дверью складов, меня ждало большое разочарование. Потому что это была одна большая, почти до потолка, куча сваленного, как попало, хлама, за шесть сотен лет, успевшего почти полностью превратиться в неидентифицируемый прах. Не знаю, что за материал было в основе их изделий, Но, судя по почти полному отсутствию ржавчины, это было что-то типа пластика. Впрочем, пошерудив куче ногой, я внезапно зацепил какой-то твердый кусок и, вытолкав его наружу, обнаружил нечто напоминающее рукоять с обрезком трубки, внутри которой блеснул кристалл в оправе. Это уже было интересно. «Это вообще маги изучали?» — поинтересовался я у Цесерина. «Когда-то, наверное». Пожал плечами тот. Но, насколько мне известно, артефакты чудовищ так и не удалось использовать после их гибели. Тогда, пожалуй, я побуду здесь какое-то время. Я потер в предвкушении руки. Да и, если не сложно, студентов моих пригоните сюда тоже. Археология — это не только копаться в мертвых землях, ища артефакты древних. Важно, говорил я, обращаясь к девятерым студентам, выстроенным мною в коридоре перед дверью склада, но и работать с уже добытыми артефактами, и первейшим в этой работе является классификация предметов. Но не думайте, что будет легко. Там, за дверью, большой объем артефактов неизвестной цивилизации, вступившей в контакт с тингландцами около шестисот лет назад. с печальными, как вы понимаете, для себя последствиями. То есть, все умерли. Остались только материальные свидетельства их деятельности, в виде предметов различного назначения. Но при сборе артефактов никакой первичной сортировки и описания, где и как это было взято, элементом чего являлось, не было. Поэтому задачи классификации становятся сложнее вдвойне, поэтому первичную сортировку будем производить по типам. Сначала делим по качественным и количественным признакам. Качественные – это предположительное свойство, количественное это совпадение тех или иных параметров. Все понятно? Я выжидающе посмотрел на студентов, но те после некоторого ступора переглянулись и осторожно помотали головами. «Не совсем, профессор». Деликатно произнесла Полдорг. «Ладно!» — махнул я рукой. «По ходу дела разберемся. Просто если кажется, что предметы чем-то похожи, откладывайте их вместе. С классификацией определимся поздней». Впустив студентов внутрь, я услышал полный безнадеги и столикой ужаса вздох, когда куча предстала перед ними во всей красе. Но бодро заявил в ответ. «Глаза боятся, руки делают». «Чем быстрее закончим, тем раньше ляжем спать. Не забывайте, что завтра поход в земли вечной зимы». Поначалу разборка кучи шла не шапка, ни Студенты осторожно касались хлама и тут же брезгливо отряхивали руки. Пришлось самолично, закатав рукава, показывать, как вести поиск и сортировку артефактов. «Круглое к круглому», — приговаривал я, сразу сортируя найденные части. Квадратная к квадратному», Все неопределенной формы отдельно. По уму, конечно, надо было это все скрупулезно вписывать по номерам в реестр. Каждому объекту готовится проводило вкус описанием размеров и характеристик. Но у нас было время только до завтра. Приходилось все делать варварскими методами. Почти как Шлиман при раскопках Трои. Чтоб ему икалось в могиле. Серьезный улов пошел ближе к центру кучи. Увидев, как маршуш пыхтя вытаскивает что-то длинное, я тут же бросился к нему на помощь, и мы выволокли на свет длинную метра полтора трубу переменного диаметра от примерно 10 до 15 сантиметров. Один ее конец был гладким, открывая нам идущий сквозь трубу канал с какими-то наростами по внутренней поверхности, а другой был словно с мясом откуда-то вырван и яршился обрывками проводов, шлангов, и осколков пластикового кожуха. Из металла там были только провода, кстати, медные, а вот самый толстый шланг, идущий из середины ствола, был забит мелкими осколками стекла. Поковырявшись там ножом, я смог добраться до уцелевшей части, представлявшей собой монолитную стекловидную массу. Похоже, это было что-то вроде оптоволокна. — Пишите, мисс Виолар. Обернулся я к альтине. «Предположительно, ствол большого лазерного излучателя». «Что?» — округлила глаза она. Тут я понял, что словосочетание «лазерный излучатель» автоматически произнес на русском, потому что местный язык такого понятия просто не знал. «Эм...» — пожевал я губами, подбирая местный аналог. «Ствол большого магического метателя чужих а покивала девушка головой. Поняла. Затем достали прямоугольную коробку, сильно напоминавшую земную рацию. Но ее почти насквозь прорубил могучий удар чего то меча, уничтожив напрочь тонкую электронику внутри. Кучки с артефактами росли, но в основном те были изрядно порубленными либо поврежденными магией кусками. Из целого была только непонятная загогулина с рукоятью под четырехпалую ладонь, слегка уже человеческой, и шлем с дырками под рога. Внимательно его осмотрев, я пришел к выводу, что он использовался либо как изолирующий противогаз, либо часть космического скафандра. Отверстия под рога явно имели какую-то недожившую до нас систему герметизации, а сзади шлема был штуцер под шланг подачи, вероятно, от баллона на спине. «Профессор!» Отвлек меня от изучения образцов радостный вскрик Силаны. Я посмотрел на старосту, что с гордым видом подошла ко мне и протянула предмет, в котором я сразу узнал ручной лазер чужих, части которого нам уже не раз попадались. Проходил у нас в списках он как ручной магический метатель. «Совсем целый?» — гордо заявила она. «И правда?» Я взял оружие в руки, аккуратно рассматривая со всех сторон. Кроме царапин на пластиковом корпусе, других повреждений не наблюдалось. «Спасибо, Силана, это ценная находка!» — кивнул я. «Целое оружие чужих!» Я почувствовал просыпающийся в душе азарт. Не то чтобы я надеялся, что удастся из него пальнуть, но все-таки надеялся. «Это же не магия, а технология!» «Тут танцев с бубном не нужно!» Внутреннее устройство по обломкам других похожих метателей я себе представлял уже достаточно неплохо. Тяжелый кругляш сзади явно батарея, затем блок с кристаллом, индуцирующим когерентное излучение, и набор фокусирующих линз уже в самом стволе. Правда, линзы были не стеклянные. Те самые наросты внутри ствола, которые я видел и на большом излучателе, именно они, вероятно, как-то воздействовали на проходящий луч, подобно линзам, уплотняя поток. Впрочем, это были только мысли. Я не физик, а историк, поэтому мог и ошибаться. В плане, где у оружия спусковой крючок, было тоже все просто. С двух сторон рукояти две кнопки. Правда, пока не было понятно, то ли их надо жать одновременно, то ли это два режима работы оружия. Например, первый непрерывный, а второй импульсный. На всякий случай, выйдя в коридор, я понажимал на них и так и эдак, но результата не добился. В общем, неудивительно. За 600 лет любой аккумулятор разрядится. Но если на этом любой другой исследователь этого мира и остановился бы, то я решил пойти дальше. потому что знал прекрасно – любой аккумулятор можно зарядить, и для этого нужен просто электрический ток. А молнию можно сотворить как раз магией. Честно сказать, вот на этом этапе я слегка задумался. А зачем, собственно, мне это надо? Нет, лазерное ружье – вещь серьезная, но по мощи заклинаниям явно проигрывает и отражается магической защитой. Но тут взыграло почти детское «хочу», «хочу» и все, чтобы было. Поэтому я приказал все целые найденные аккумуляторы собирать и складывать, прикинув, что на раскопках древних смогу спокойно поэкспериментировать с их зарядкой от магической молнии. Больше интересного ничего не нашлось, и махнув рукой, ибо время подходило к полуночи, я скомандовал отбой, отправляя всех по кроватям. Завтра ждал путь в таинственные земли вечной зимы.